Жалованный кафтан. На каждом большом предприятии всегда бывает много мелких строительных работ и частичного ремонта. Постоянно требуются плотники, столяры, каменщики, землекопы и чернорабочие. Из заводских сооружений больше и чаще всего нуждались в ремонте плотины заводских прудов, подновить насыпь, перебрать слив, переставить ледобои и исправить вершники. служащий и ведавший ремонтом плотины назывался Платинным ему же поручалось наблюдение с другими строительными работами а также заведование подсобными мастерскими таким образом в руках Платинного сосредоточивалась огромная отрасль мелких строительных работ во время капитального ремонта плотины и производства больших построек в распоряжении Платинного были большие партии рабочих когда же построек не было Число рабочих значительно сокращалось. Эти колебания числа рабочих и право отказать одним и оставить других давало плотникам большую власть. Все заводские плотники, столяры, каменщики, кровельщики, маляры старались жить в ладу с плотником. Иные, как говорится, из кожи лезли, чтобы подслужиться и при сокращении работ не попасть к расчёту. Еслит кого было положение рабочих, обладающих теми или другими техническими навыками, то ещё хуже было положение подторжных. Этим именем назывались чернорабочие, которые нанимались сподённо, под торгу. Тут выбор производился на глаз, никакой очереди не существовало, всё зависело от усмотрения плотвинного, который однако перечот знал тех, кого заводское начальство пустило в голодники. Этим голодникам Работы не было даже по самым низким ценам и при самом большом спросе на рабочие руки. Последняя особенность, а также почти бесконтрольное распоряжение работами, требовали, чтобы плотинный был верный человек, верный, конечно, хозяину. В Сысерти, в наблюдаемый мною период, таким верным человеком был некий Пасенька Павел Алексеевич, фамилии его не помню. Это был любопытный тип старого заводского служаки, живой осколок минувшего крепостничества. Помню его уже глубоким стариком. Каждый день можно было видеть, как этот высокий, сухой, с узенькой седой бородкой угрюмый старичишка шагал по нашей улице в обеденную пору домой. Старинучек мень, опоясанный ремешком и квадратные полуторашинные палка-правило который он употреблял для измерений, выделяли его из ряда остальных заводских служак. Платинный немилосердно усёк, и нам, ребятишкам, был большой соблазн подразнить худоизычного старика. Но мы делали это с большой опаской, так как слыхали от старших, что если пасенька узнает, чей мальчуган, то хорошего не жди, так подведёт, что с фабрики его выгонит, а уж в подторжную никак не пустит. Пускались на хитрости, Старались дразнить не в своей улице, а подальше. В нашей же улице старика дразнили соседние уличчани. При этом чужакам не разрешалось давать даже обычную взбучку, хотя бы были с ними самые недавние незаконченные счёты, и нашим уличчанам тоже беспрепятственно можно было ходить за пасенькой с копом и в одиночку в другие улицы. Особенно густо ребятишки ходили за пасенькой в воскресенье или в праздничный день. когда он шел в жалованном кафтане. За верную службу в течение не одного десятка лет заводы управления и владелец расщедрились. Подарили плотинному особый почетный кафтан, обшитый по вороту и бортам узеньким золотым голуном с какими-то кисточками по бокам. На кафтан сукна не пожалели, шили его до пят, да и вширь пустить не поскупились. и получился какой-то необыкновенный и смешной балахон. Маленькая круглая шапочка-катанка, степенная поступь и важный вид дополняли эту забавную картинку. Казалось, старик был крайне озабочен, как бы в целости пронести на плечах такую драгоценность, как его необыкновенный балахон. — Пасень, как кафтан, не потеряй, по золоту не замарай, рукой-то не маши и кисточку оборвешь. Но старик не замечал нас. Выставив вперёд правую руку с завязанный в клетчатый шёлковый платок с просфоркой и размахивая левой рукой как-то в сторону от себя, он продолжал своё величественное шествие. Соткали, осенили и пожаловали это чувствовать и понимать надо. И старик плоттинный чувствовал и понимал, что холопские трудки его жизни не пропал. Не даром он всю жизнь трясса над господской копеечкой, чуть свет бежал на свою плотину, не случилось с лечего. Зорко следил за количеством ожидающих распределение на работы и пользовался всяким случаем, чтобы ужать пятачок. Целую жизнь своим всюсюкующим говором материл подторжных за их бесчувствие и бесстызость. И вот на старости лет получил награду кафтан с позолотой. Этот широкий черный кафтан окончательно закрыл в глазах старика темные стороны его работы. Закружила старую голову барская ласка. Не мог понять он, насколько смешон был в жалованном кафтане. Когда на Нижегородской выставке в 1896 году Платинного и еще двух стариков, наряженных такими же шутами, спрашивали, в каком хоре поют они, такие старики, то Пасенька искренне удивлялся, на всероссийской выставке в большом городе могут оказаться такие чудаки, которые не видывали жалованного кафтана. С достоинством объяснял он, что вот служил верой и правдой столько-то лет в Сысердских заводах господина Соломирского и наследников Турчениновых, и его оценили и пожаловали. Вспоминая о Пасеньке, невольно удивляешься, что такой обломок крепостничества жилочь совсем недавно, перешёл даже в двадцатое столетие и умер, кажется, перед началом войны четырнадцатого года.